Пол луны назад угром прибыл к Грону и торжественно сообщил, что свободные бонды сговорились выделить дивизии пятую часть урожая. «Мы настолько обнаглели, что даже не загоняем на ночь и коров!» — хохотнув, пробухал он своим громовым голосом. В дверь постучали, и в комнату просунулась голова Камара. «Заходи!» — махнул Грон. Камар вошел. Грон усмехнулся. «Что, никак не привыкнешь?» ар сокрушенно развел руками голова кругом идет сейчас прибыла полусотни с волчих отрогов привезли на волокушах 9 весовых туш копченого мяса зубронов и почти 10 мерных стогов сена капитан стал сейчас должен подойти с докладом ладно кивнул грон у тебя что пришел доложить о наших запасах он вытащил восковую табличку и забубнил 40 вазов лука 15 чеснока 70 весовых тушь зубронов «Комар — Комар! — протянул грон Тот запнулся и уставился на Грона испуганным взглядом. — Посмотри на мою голову! Комар уставился на его лоб. — Ну, что ты видишь? Комар пожал плечами. — Ничего. Голова как голова. — А как ты думаешь, какой она будет, если я стану ежедневно вникать еще во все эти твои вазы? — Ради бога, не нужно мне твоих отчетов. Заходи только, если что-то вызывает беспокойство. Грон хмыкнул. Или, если хочешь, пожелать мне спокойной ночи. Комар улыбнулся. Всем было известно, что Грон ложился последним. — Ну, понятно? — Да, Грон. — А как и Рея? Комар весь расплылся в улыбке. — Повивальная бабка, — говорит, — осталось не больше луны. В дверь снова постучали, потом на пороге возник Ставр. — Разрешите, генерал? — Ну, я пойду. Комар быстро вышел. Ставр присел в кресло и протянул тубу с донесением. Грон, пробежав глазами текст, отложил в сторону тугой сверток новых кроков и спросил, «Как дела в полку?» Ставр улыбнулся. «Даже скучно. Последнюю луну ни одного вонючего». Грон задумался. «Ох, не нравится мне все это!» Он встал и подошел к карте Атлантора. «Этим летом их активность в несколько раз ниже, чем обычно». «За все лето всего два десятка набегов, и группами не более полусотни воинов. Зачем они приходили? Таким числом сложно взять даже усадьбу одного бонда». «Может, они боятся?» — предположил Ставр. «Все-таки прошлой осенью мы успокоили почти восемь сотен. Горцы нечасто отбивали такой набег. Обычно, пока князь собирал ополчение, сочевники уже успевали уйти с награбленными и пленными» а постоянные дружины у разных князей, как правило, не превышают и двух сотен воинов. Грон одобрительно заметил. — А ты не теряешь времени даром. Ставров усмехнулся о чем еще заниматься вечерами? — Полковник Ливани нанял проводников и гоняет патрули по всем мыслимым тропкам, а вечером у костра травим потихоньку. Проводники нам, а мы им. Кстати, я думаю, этой осенью у нас будет много охотников. — Ты когда обратно? — Завтра? А что? — Сегодня вечером сядь и постарайся уложить все, что слышал от проводников, в 5-6 листов тростниковой бумаги. И завтра отдай мне. Ставр, услышав командирские нотки в голосе Грона, вскочил. — Да, генерал? — Ладно, иди отдыхай. На следующий день Грон вызвал к себе Гагрита. Тот был командиром его личной сотни. — Вот что. Готовь патрули в степь. Он помолчал. Мне очень не нравится это затишье. Скажи ребятам, чтобы не зарывались. Мне нужна только информация. Беда пришла спустя луну. За час до рассвета в ворота, расположенные в центре стены, этим летом перегородившие узкий вход на плато, громко заколотил гонец. Грон выслушал гонца и стиснул зубы. На расстоянии дневного перехода находилась Орда числом почти в семь тысяч воинов. Он посмотрел на собравшихся командиров. Гонцов к полкам. Немедленно. Точка рандеву у перевала мохнатых елей, за 5 миль до скалы. Комар, пошлешь к бондам. Пусть уходят в леса. Если захотят, можем приютить за стеной. Гагрит. Пошли гонцов к князьям. Вряд ли их помощь успеет, даже если они решатся помочь, но они должны знать. Всем сотням быть готовыми к выходу с восходом. Взять весь имеющийся запас арбалетных стрел, а также все топоры и пилы.